Вора карманника постигла неудача. Вчера в Эренфельд-Гюртеле неизвестный молодой человек пытался вырвать сумочку из рук пожилой женщины. Однако храброй старушке удалось... Государственный секретарь Даллес... — Ну, это уж пошла ерунда. Совершеннейшая ерунда, — сказала бабушка Блессик. Я не хочу слушать ни о политике, ни о международных делах, меня интересуют только местные новости. И Гуго продолжал читать. Бургомистр чествует заслуженного мастера бокса. Время тянулось издевательски медленно, словно нарочно отодвигало момент, когда разразится беда. Тихонько звенели бокалы, кельнеры ставили серебряные подносы, изысканно и мелодично постукивали фарфоровые тарелки, переносимые с места на место. В дверях стоял водитель автобуса авиакомпании, указывая на часы, он жестами поторапливал отъезжающих постояльцев. Дверь, несколько раз скочнувшись мягко легла в пазы, обитые войлоком. Портье нервно поглядывал. В свои записи оставить номер окнами на улицу в 18.30 для господина М., оставить двойной номер с 18.30 для тайного советника Фэмеля с супругой, обязательно окнами на улицу в 19 вывести на прогулку собачку Кесси из номера 114. Только что этой паршивой собачонке понесли яйца, приготовленные на особый манер, твердый желток и мягкий белок, и сильно поджаренные ломтики колбасы. Разумеется, мерзкое животное начнет привередничать, отказываясь от еды. Господин из одиннадцатого номера спит вот уже двадцать один час и восемнадцать минут. — Да, сударыня, фейерверк начнется через полчаса после захода солнца, то есть около девятнадцати часов тридцати минут. Начало парада — около девятнадцати часов пятнадцати минут. К сожалению, я не могу сказать вам, будет ли господин министр присутствовать на нем. Гуго продолжал читать весело, словно школьник, отпущенный с уроков. Отцы города вручили заслуженному мастеру бокса диплом почетного гражданина, а также специальный золотой жетон, который дается только за особые заслуги в области культуры. В заключение чествования состоялся банкет. Богатые бездельники, слоняющиеся по свету, наконец-то убрались из холла. Да, господа, банкет левой оппозиции в синем зале. Нет-нет, господа, правая оппозиция находится в желтом зале. Дорогу указывают стрелки. Бог его знает, кто из них левый, а кто правый. По лицу этого не определишь. В таких вещах йохин разбирается лучше. Политиков он видит насквозь. Здесь его никогда не подводит инстинкт. Йохен... Узнает настоящего аристократа, даже если тот явится в рубище, и разглядит голодранца, даже если тот напялит на себя самые роскошные одеяния. Йохин отличил бы левых от правых, хотя у них все вплоть до меню одинаково. Ах да, сегодня у нас состоится еще один банкет наблюдательного совета общества «Все для общего блага». Пожалуйста, в красный зал, милостивый государь. У всех у них совершенно одинаковые лица. И все они будут есть на закуску салат из омаров и левые, и правые, и члены наблюдательного совета. Когда подадут омаров, заиграют Моцарта к мясному блюду, пока гости будут смаковать. Густые соусы начнут играть Вагнера, а как только перейдут к десерту — гота. Да, сударь, в красном зале. Инстинкт никогда не подводит Йохена, если речь идет о политике и политиках. Зато во всех остальных случаях он пасует. Когда овечья жрица появилась в отеле первый раз, Йохен сразу сказал, «Внимание, это важная птица!» А когда потом к нам пришла та маленькая бредная девушка с длинными лохмами, с одной сумочкой в руках и с блокнотом под мышкой, тот же Йохен прошептал, «Обыкновенная шлюха!» — Нет, — возразил я. — Она делает это со всеми, но ничего не берет за это, значит, она не шлюха. Но Йохан стоял на своем. — Она делает это со всеми, — повторил он, — и берет за это.